Не представляю, о чем идет речь, но надеюсь, что вы не вступали в контакт с моим клиентом. Босх состроил озабоченную мину. Что он желает знать? Он интересуется, как прошла ночь, что все это значит. Просто ответьте, что все хорошо. Что хорошо, детектив? Если ваш клиент пожелает объяснить, он и сделает это. А теперь передайте сообщение. с обиженно удалился к двери, за которой находился Гашен, а Босх посмотрел на часы.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 Если вы вздумаете повторить кому-нибудь свой бред, то очень очень пожалеете. Восх приблизился к Мике Тарины и проговорил: «Если вы вздумаете мне когда-нибудь грозить, то сами очень очень пожалеете. А если что-нибудь еще произойдет с Виш, я буду считать, что виноваты лично вы, и так за вас возьмусь, что пеняйте на себя». Тарина отступила и, не проронив ни слова, направился в здание суда. Когда Бог вернулся на третий этаж, Из зала заседания выходил Эдгар, за ним следовали Уэйс и Липсон. Босх посмотрел на часы в коридоре. Стрелки показывали 5 минут десятого. «Гарри, ты всю пачку выкурил», — возмутился напарник. «Что произошло?» Гашин отказался от возражений против экстрадиции. «Надо подогнать машину. Через 15 минут нам его отдадут». «Детективы», — перебил их Уэйс. «Я должен знать обо всех деталях транспортировки и о принятых мерах безопасности».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 «Попрощайся, Лаки», — сказал Босх. «Больше ты сюда не вернешься». гашин промолчал, и Гарри посмотрел на него в зеркальце заднего обзора.